Глава 11. Они вошли через главный подъезд в светлый теплый холл гостиницы Гритти Палас, оставив за собой ветер и непогоду. «Добрый вечер, графиня! Добрый вечер, полковник! Сегодня кажется очень холодно», — сказал портье. «Да», — ответил полковник и не сдобрил ответа грубоватой шуточкой насчет того, как именно холодно или с какой силой дует ветер, что обычно доставляло им такое удовольствие, когда они бывали одни. Они вошли в коридор, который вел к главной лестнице и к лифту. Справа находились вход в бар, выход на большой канал и дверь в ресторан. Из бара вышел Гран-Маэстро. На нем был белый смокинг. Он улыбнулся и поздоровался с ними. «Добрый вечер, графиня. Добрый вечер, полковник». «Здравствуйте, Гран-Маэстро», — ответил полковник. гран улыбнулся и, еще раз поклонившись, сказал У нас ужинают в баре в самом конце. Зимой тут почти никого не бывает, и ресторан слишком велик. Я оставил вам столик. Если хотите, на закуску можно подать хорошего омара». «А он свежий?» Я видел его утром, когда его принесли в корзинке из базара. Он был еще живой, темно-зеленый, и смотрел на меня очень недружелюбно. «Хочешь на закуску омара, дочка?» Полковник поймал себя на том, что назвал ее «дочкой». Это заметил и гран и сама девушка. Но для каждого из них слово это прозвучало по-разному. «Я решил придержать его для вас, на случай, если придут песцикани. Они сейчас играют на лиц. Не думайте, что я хочу его вам сбыть». «С удовольствием съем омара», — сказала девушка. «Холодного, с майонезом. Майонез, пожалуйста, поострее». Она сказала это по-итальянски. «А омар это не очень дорого?» Забоченно спросила она полковника. «Ах, дочка! Потрогай, что у тебя в правом кармане», — сказала она. «Я позабочусь, чтобы он не стоил слишком дорого», — сказал гран-маэстро. «А могу и сам за него заплатить. Недельного жалования хватит с избытком». «Нет, он уже продан Тресту», — сказал полковник. Слово «трест» означало в военном коде «войска, оккупирующие Триест». «Мне на это хватит дневного жалования». «Сунь руку в правый карман, и ты почувствуешь, какой ты богатый», — сказала девушка. Гран-маэстро сразу понял, что эта шутка не предназначена для чужих ушей, и молча удалился. Он радовался за девушку, которую уважал, и радовался за своего полковника. «Я очень богатый», — сказал полковник. «Но если ты будешь меня ими дразнить, я их тебе отдам тут же, на глазах у всех. Возьму и положу прямо на скатерть». Теперь он дразнил ее сам. опрометью кинувшись в контратаку. «Нет, не отдашь», — сказала она, — «ты уже их полюбил». «Мало ли что, я могу кинуть все, что люблю, с самого высокого утеса, какой только есть на свете, и уйду, даже не обернувшись». «Нет, не можешь», — сказала девушка, «ты меня не кинешь с высокого утеса». «Не кину», — признался полковник. «И прости мне эти злые слова». «Слова были не такие уж злые, да и потом я тебе не поверила». сказала девушка. «Ты мне лучше скажи, куда мне пойти причесаться? В дамскую комнату или к тебе?» «Куда хочешь?» «Конечно, к тебе. Я хочу посмотреть, как ты живешь и как там все устроено». «А что скажут в гостинице?» «В Венеции и так все все знают. Но они знают, что я из хорошей семьи, девушка порядочная, и что ты — это ты, а я — это я. Мы у них еще пользуемся доверием». «Ладно», — сказал полковник. «Пешком или на лифте?» «На лифте», — ответила она. и он заметил, что голос у нее не дрогнул. — Позови лифтера. а если хочешь, давай поедем сами. — Поедем сами, — сказал полковник. — Я давно научился управлять лифтом. Поездка прошла благополучно, если не считать небольшого толчка в начале и того, что лифт чуть-чуть не дотянул до площадки. Полковник подумал, ничего себе научился, лучше подучись еще. Коридор казался ему сейчас не только красивым, но и каким-то таинственным. А ключ он поворачивал в замке так, словно совершал обряд. — Ну вот, — сказал полковник, распахивая дверь. — Вот и все, что я могу тебе предложить. — Очень мило, — сказала девушка. — Но ужасно холодно, у тебя открыты окна. — Сейчас закрою. — Не надо. Пусть будут открыты, если и тебе так лучше. Полковник поцеловал ее. И всем телом почувствовал ее длинное, молодое, гибкое, крепко сбитое тело. Сам он был еще сильный и мускулистый, но его здорово покалечило. Целую ее, он ни о чем не думал. Поцелуй был долгий. Они стояли, прижавшись друг к другу, а из открытых окон, выходивших на большой канал, тянуло холодом.